Глава 53. Плата. Месть придумали мужчины. У женщин и без этого хватает забот. Марк. Казалось, что после аварии и непростой реабилитации меня больше не напугать никакой беспомощностью. Уже тогда свыкся с ней, распробовал горький вкус и тухлый запах. Нажался этого дерьма на все оставшиеся годы вперед С запасом. Но сейчас становится ясно. Ни хрена. Стараясь обезопасить Лизу и сына, я упустил эту девчонку, Лену. Не просто соседку, не просто подругу, а почти члена семьи. Как вообще это произошло? Допрашиваю Злотникова, пока Лиза сидит в машине и застывшим взглядом сверлит домофон. Минивэн службы доставки. Мужик из соседнего дома видел, как утром двое крепких парней заталкивали в него девушку в пижаме. Этот зрячий успел позвонить в полицию. Вопрос лишний я давно убедился на собственном опыте, что редкая разновидность бдительных сограждан осталась или в кино, или на бумаге. Сказал, что раз не вырывалась, то значит, сама захотела покататься. Кирилл зло сплевывает на землю. Ну да, кто ж откажется от такого удовольствия. Так и хочется устроить мужику такие же покатушки. С ветерком и хорошей компанией. Желательно куда-нибудь на ближайшую свалку или заброшенный склад. Если это та же машина, что была здесь в прошлый раз, когда пытались похитить Елизавету Ивановну и Глеба, то найти ее не составит труда. Ты веришь, что Рогов такой идиот? Совсем не смешно. Сомневаюсь, но попробовать стоит. Пока что это наша первая зацепка. А что с камерами? Я взглядом указываю на козырек продуктового магазина рядом. Еще три недели назад под ним мы установили камеру. За такую услугу даже приплачивать не пришлось. Владелец магазина прыгал от счастье, узнав о халявной системе безопасности. На прошлой неделе в магазин приходили из МЧС. Прицепились, что установка неправильная, не соответствует нормам, пришлось демонтировать. Пожарные нынче разбираются в охранных системах? Мы тогда не придали значения. Елизавета Ивановна и Глеб были в другом месте, запись с этой камеры регулярно уходила в архив, никто ничего не проверял. Рогов, похоже, на это и рассчитывал. Гладко у него все прошло. Вначале заставил убрать камеру, потом увел девушку. Никогда бы не подумал, что стану восхищаться этим уродом, но уделал он меня и правда качественно. Не удивлюсь, если отпечатки с конверта никуда не приведут. Злотников смотрит на экран своего телефона и тихо хмыкает: Вероятнее всего, наш Печкин реальный почтальон, а фразу про сладкую произнес по спецзаказу. Тогда это не просто попадоса, полная задница. Пора называть вещи своими именами, Марк Юрьевич. Вы же не собираетесь выполнять вторую часть требований? Кирилл, похоже, только сейчас осознал масштаб случившегося. Лиза не должна об этом знать. Взгляд скользит по тонкой фигурке в сером плаще. Еще утром я был уверен, что ни одна сволочь не перейдет нам дорогу, что Лиза моя и никуда не денется. А сейчас грудь рвет от долбанного дежавю и той самой беспомощности. «Босс, прошу прощения, это ловушка!» «Думаешь, я не знаю?» Перед глазами плывут строчки проклятого письма с требованиями о дарении акций и личной встречи. Предложение отправится в ад, чёрным по белому. «Если передача документов будет происходить на его территории и под контролем его людей, я не смогу обеспечить вашу безопасность. Мы уже по полной программе прокололись с безопасностью. Не хочу даже слушать никакие предостережения. Лиза не простит мне, если с ее лучшей подругой случится какая-нибудь неприятность. Прошедшие девять лет покажутся цветочками. Да и сам я, какой бы скотиной ни был, не прощу себе этого промаха. Блядство, у нас всего два дня. Злотников трёт лоб. Если бы с десяток или хотя бы неделя. Значит, будем крутиться. Больше всего на свете хочется сжать Лизу в объятиях и забрать всю ее тревогу. Знаю, что не позволит, что, как гордая ежиха будет бороться и со мной, и с собой, но руки все равно ноют от желания. Ломает от потребности прикоснуться к этой охрененной женщине, единственной на весь белый свет, как в далеком прошлом, так и сейчас, без страха и тормозов, пылкой и нежной. А если с вами. Кирилл не договаривает. Хмуро смотрит туда же, куда и я. Кутается от пронизывающего ветра в воротник своей куртки. Пока ты не нашел крота, присматривать за Лизой и сыном будет тот, кому я доверяю, как себе. Он не из штата? Он мой должник. Решив не ждать, достаю из кармана телефон и по памяти набираю длинный номер. Нет никаких гарантий, что ответит нужный мне человек. Я сам сознательно оборвал некоторые связи. Одни — ради чужой безопасности. Другие — потому что не осталось ничего общего. Однако спустя три гудка в трубке раздается мужской голос. «Какие люди! Шаталов, у тебя палец случайно не тот номер нажал? Или у телефона внезапно случилась личная жизнь? Хованский, я тоже рад тебя слышать».